Глава 15. Соня. Мы с Мариной проснулись даже раньше, чем прозвенел будильник. Подруга хмурила брови и была как никогда задумчива, на все вопросы отвечала односложно, но я решила не лезть. Сама расскажет, если захочет. Из общежития мы вышли пораньше и решили по дороге зайти в небольшое уютное студенческое кафе, расположенное прямо у ворот универа. Взяли кофе, вкуснейшие булочки и вышли на улицу, наслаждаясь утренней прохладой. Начало сентября, а жара была такая, что дышать нечем. «Девчонки!» — раздался за нашими спинами радостный голос Апосяна. «Привет!» — дружно поздоровались мы с Мариной. «Как дела?» — обнимая нас обеих за талию, уточнил Карен, совершенно беззастенчиво покушаясь на пирожок у Марины в руке. Я протянула новому другу свой стаканчик с кофе, дождалась, пока он запьет и прожует, и только в тот момент заметила, как напряглась Марина. Повернула голову и увидела недовольного Артура, который непонятно чем был больше возмущен тем, что Карен обнимает его за заучку или тем, что ест пирожок из ее рук. А за его спиной стоял Демид, не менее хмурый и серьезный. «Пошли на пары», — нервно попросила я, потому что взгляд Мартынова не радовал. «Ну что опять-то? Я ночью честно страдала под одеялом, сов в лесу не ловила, конфеты на продажу не покупала. Зачем так смотреть-то? Даже свою крысу Шурочку оставила у Даши, но это только потому, что в общежитии запретили животных». Рано еще. Легкомысленно махнул рукой Апасян. Да пошли. Раньше придем, раньше уйдем. Согласилась со мной Марина, заметив, что боксеры двинулись в нашу сторону. Мы резко развернулись в противоположную сторону, спасаясь бегством, так и шли втроем в обнимку. Соня, ты еще ищешь работу? Серьезно спросил у меня Карен. Да. Есть варианты? Деловито поинтересовалась я. «Есть. Мой старший брат открыл квесты. Знаешь, что это такое?» «Знаю. Комнаты разные, из которых при помощи подсказок нужно найти предметы, ключи или просто выбраться из лабиринтов», — кивнула я. «Так вот. Ему требуются актеры. Работа только по вечерам, три дня в неделю. Зарплата не то чтобы большая, но это пока. Как у тебя с артистизмом?» Все в порядке», — кивнула я. «Я согласна». «А меня возьмете? заинтересовалась Марина. «Конечно, подруга. Сегодня после пар встретимся, я отвезу. Сразу посмотрите, подходит вам такой вариант или нет. Ну все, я пошел. Объявила Пасян, откусывая кусочек уже от моего пирожка и запивая Марининым кофе. Мы с Мариной довольно переглянулись, переваривая пирожок и внезапную новость о появлении у нас с ней работы. и не успели толком отойти от кафе, как нас остановили две очень наглые морды, одинаково недовольные, а я так надеялась спокойно провести хотя бы утро. Артур как-то очень ловко отвел Марину в сторону, а Демид нависал надо мной, поправляя на плече спортивную сумку, явно собранную в торопях, потому что из нее торчал кусочек ярко-красной ткани. «Соня!» — прорычал Мартынов. «Что от тебя хотел опасян? «Любви и ласки», — не удержалась я. «И поесть». «Люб... ласточки Ласточкина, тебе не кажется, что это чересчур», — налетел на меня Мартынов. «Дёма, ты не с той ноги встал?» — сузив глаза, полюбопытствовала я. «А тебе не кажется, что у тебя слишком много ухажеров на квадратный метр?» — продолжал Мартынов. «Это не твое дело». С достоинством ответила я, все еще косясь на красную трепицу. Кто бы мне самой ответил, почему она меня так заинтересовала? Мое! Все, что касается тебя, мое дело, продолжал Демид. Мартынов, прекрати нудить! взорвалась я. Ты мне не нянька, а нудишь так, словно тебе за каждое слово доплачивают. Ты на березе ночью спал, а утром забыл, что ты на ветке и свалился с нее. «Соня, отстань!» — сморщила я нос. «Я взрослая, мне восемнадцать!» «Взрослая, ты!» — изумился Мартынов. А вот это было обидно. «Я отказываюсь разговаривать этот разговор», — категорично заявила я. «Иди поспи и встань с той ноги, а потом поговорим». Снова покосилась на красную трепицу. протянула руку и вытащила на свет Божий спортивные шорты. «Зачем? Самой бы знать!» Смутилась и протянула их обратно обалдевшему Демиду. «На свои шалуны-панталоны, спрячь подальше, а то убегут, потом тренироваться не в чем будет!» Мартынов выхватил шорты из моих рук, спрятал обратно в сумку и проверил, точно ли застегнут замок, пока я соображала, какая бешеная муха его укусила. «Хорошего дня, Димит», — пожелала я напоследок. «На, поешь, ты когда голодный, вообще невыносимый». И вручила Мартынову недоеденный пирожок и стаканчик с недопитым кофе. «Чтобы не смело без меня в Лилию ходить», — прошипел мне в спину Мартынов. «И от Луки держись подальше». Очень хотелось показать другу неприличный жест и указать, Очень неприличное направление, куда ему со своим настроением стоило бы идти. Но я сдержалась. Было до жути обидно. Вечером мне показалось, что мы теперь нормальные друзья, а не как в школе, когда за любое мое действие приходилось отчитываться Мартынову. Но нет. Снова этот высокомерный тон, снова запреты и необъективные претензии. Да что с ним вообще происходит?» Решительно подошла к Артуру, который что-то доказывал Марине, молча подхватила подругу под руку, зыркнула на Арта и потянула Марину подальше. Артур спорить не решился. Демид все еще изображал памятник всем воспитателям, прожигая меня взглядом. Внутри все клокотало от злости, пока мы с подругой топали ко входу в университет. «Прошли внутрь, за нами закрылась дверь, а я срочно захотела спрятаться». Вот отличный куст фикуса. Он бы идеально подошел как прикрытие, жаль, тяжелый. Да и ходячий куст привлёк бы больше внимания, чем моя рыжая грива. В холле стоял Лука в компании Назара. И, заметив нас, оба пошли в нашу сторону с решимостью крейсера «Аврора». Я успела увидеть на скуле Луки свежий синяк, но интересоваться, откуда он, желания не было. «Мы сломали систему», — зло прошипела Марина. «Весь универ бегает за боксерами, а мы бегаем от них». «Нужно с этим что-то делать», — согласилась я, резко разворачиваясь. Разговаривать еще и с Лукой настроения не было, поэтому мы с подругой сделали вид, что спортсменов не заметили, а их оклики не услышали. и поспешили в сторону аудитории в надежде затеряться в толпе, от души желая снова отправить Луку искать волшебный лес под ручку с Мартыновым. И в тот момент на мой телефон пришло сообщение от Мартынова с одной единственной фразой. «Ты поняла?» Психанула, резко затормозила, отцепилась от руки Марины и злобно сопя пошла навстречу Луке. «Сегодня!» «В половине восьмого зайди за мной, гулять пойдём!» Пробурчала я, вставая напротив парней. Лука хотел что-то сказать, но так и замер с открытым ртом, пока я гордо удалялась.